Глава 9. 7 июля. Среда. Медвежье озеро. Вглядываясь в темную пустоту зеркальной поверхности, Диана в какой-то момент заподозрила, что никакой поверхности у зеркала нет. То показалось ей то ли окном, то ли дверью в какое-то другое помещение или просто место. Она даже потянулась к нему рукой, желая проверить, Но Карпатский вовремя перехватил ее и снова вытащил Диану за пространство между зеркалами, строго велев больше так не делать. «Вообще не приближайся к ним!» «Ясно!» — несколько резко потребовал он. Диана, наверное, обиделась бы на такой тон, если бы сама запоздала, не испугалась того, что могло произойти, если бы она все же коснулась этой пустой темноты. Стоило ей снова оказаться вне зеркального квадрата, отражения стали нормальными. И это заставило нервничать не только Карпатского, но и всех, кто стал свидетелем странного феномена. «Так, идите-ка вы все отсюда», — велел Карпатский хмурясь. «У нас тут еще очень много работы. Поговорим позже». Ни Диана, ни Федоры спорить не стали. Послушно поднялись в главный холл. Здесь все выглядело таким привычным и безопасным, что подземный этаж, как и все происходящее там, казался сном. Поскольку до времени, когда станет приличным выпроваживать гостей, оставалось еще несколько часов, Фёдоровы отправились немного отдохнуть и поспать. Смысла бодрствовать перед сложным днем не было. Как возвращаться в дом? Поэтому они снова заняли комнату, в которой жили до переезда. Диана только сейчас обратила внимание на то, что приехали они вдвоем без Игоря. Она же осталась на своем рабочем месте в компании несколько обалдевшего от всего происходящего охранника и патрульного, дежурившего у лифта. Константин какое-то время... Развлекал ее рассказами о странном поведении лифта, которое наблюдал за предыдущие месяцы работы здесь, а потом пошел на свое рабочее место. Ни чай, ни кофе они так и не попили. Часам к пяти утра Диане стало невыносимо жаль молоденького полицейского, приставленного к лифту. Она, конечно, раздобыла ему стул, чтобы он мог хотя бы не стоять, но от скуки его довольно быстро начало клонить в сон. Ей тоже было нелегко. Она все еще не до конца привыкла к новому графику. Время с четырех до шести утра переносило тяжелее всего, но она хотя бы знала, сколько ей здесь куковать. А парень, примерно ее ровесник, не имел об этом ни малейшего понятия. Попросив Константина присмотреть за холлом и в случае необходимости сразу ей позвонить, Диана сбегала к ресторану, взяла в баре одноразовые стаканы и ячейки под них, после чего отправилась на кухню для персонала. Она пока недостаточно хорошо обращалась с кофемашиной, чтобы быстро приготовить 6 порций даже обычного американо. Пока дело дойдет до шестой, первая безнадежно остынет. Автоматическая кофемашина с функцией приготовления двух чашек сразу справилась с задачей куда быстрее. Рассовав по ячейкам 6 стаканов, накрытых крышками, Диана уместила между ними порционные сливки, пакетики с сахаром, салфетки и одноразовые ложечки и вернулась в холл. Парень у лифта стаканчику кофе невероятно обрадовался и даже немного смутился. И, конечно, с удовольствием разрешил ей спуститься, чтобы угостить остальных полицейских. Выходя из лифта на подземном этаже, Диана поймала себя на мысли, что затеяла весь этот кофе-брейк не столько из сочувствия к патрульному и его коллегам, сколько из желания увидеть Карпатского и узнать, есть ли какие-то новости. Она надеялась, что он уже немного успокоился и снова стал самим собой. Ведь когда только приехал, он вел себя совсем не так грубо, как в последние минуты общения. Диана даже улыбнулась, вспомнив, как он крепко обнял ее, едва появился в холле отеля. И только потом начал расспрашивать о страшной находке. Увы, в кухне для персонала номер два его не оказалось. Соболев, обрадовавшийся кофе, ничуть не меньше, чем патрульный у лифта, сообщил, что Карпатский буквально пару минут назад отправился наверх. Там труповозка подъезжает. Он пошел их встретить и заодно позвонить. «Подозреваю, ему еще и курить приспичило», — хмыкнул Соболев, размешивая в стаканчике сахар. «Даже странно, что Слава продержался без сигареты так долго». Диану это, конечно, немного огорчило. Выходило, что они разминулись, пока она готовила кофе. Но, с другой стороны, так было даже лучше. У нее появился шанс перехватить Карпатского, пока тот будет на улице. Что-то ей подсказывало, что манера его поведения зависит не только от переживаний, но и от количества наблюдателей. «А вам уже удалось найти еще что-нибудь интересное?» Все же спросила она, не торопясь уходить. Соболев выразительно посмотрел на нее поверх стаканчика, делая аккуратный глоток. «Тебе Слава еще ничего не объяснял про тайну следствия? Кое-что нашли, но говорить об этом пока рано». Никаких подробностей вытянуть из него так и не получилось, поэтому, забрав с собой кофе для Карпатского, Диана вернулась к лифту. Однако ей не повезло. Пока она общалась с Соболевым, патрульной торчавший у лифта И, вызывавший кабину, куда-то исчез. Вероятно, тоже для чего-то отправился на первый этаж. Немного потоптавшись в холле, где теперь горели установленные полицией лампы, она заглянула во второй коридор. Сюда полицейские еще толком не добрались, поэтому здесь ламп не было, но света из холла хватало, чтобы разглядеть. Трехколесный велосипед, пугавший ее своим звонком, куда-то делся. Когда это произошло? Диана не могла вспомнить, заглядывала ли сюда, когда вернулась на этаж с полицейскими. Она определенно упоминала велосипед в своем рассказе, но после он ни разу не всплывал. Хотя Карпатский с соболевым проверяли этот коридор, искали человека в черном балахоне, которого она видела. Не нашли. Но вот стоял ли здесь тогда велосипед? Они ничего о нем не сказали и не спросили: он был на месте, или его уже не было, просто ни один из них не придал этому значения, торопясь взглянуть на труп в окружении зеркал. В любом случае,. Убрать велосипед мог только тот человек. Но зачем ему это? И куда он его дел? Включив на смартфоне фонарик, Диана углубилась в коридор, проверяя, не прячется ли велосипед в густой тени. Нет. Коридор определенно был пуст. Вернувшись в его начало, Диана нерешительно постояла на месте и все таки потянула на себя ближайшую дверь. Она помнила, как Карпатский сказал, что все они заперты, а за вскрытыми лишь глухая стена но все таки решила проверить. И как оказалось, не зря. Ручка опустилась вниз, дверь без труда открылась. За ней обнаружился стандартный гостиничный номер. Он немного отличался от того, как были отделаны и обставлены номера наверху, но в остальном ничего примечательного. Кровать, тумбочки, письменный стол с креслом, шкаф, и зеркало. Только не было ни телевизора, ни чайника с чайными принадлежностями. Велосипеда внутри тоже не оказалось, поэтому она прошла до следующей двери и проверила ее. Содержимое второй комнаты поразило ее до потери дара речи. Она несколько раз моргнула, ожидая, что видение развеется, но ничего так и не исчезло. Помещение совсем не походило на гостиничный номер. Скорее, на комнату в старой квартире. Возможно, даже коммунальной или просто однокомнатной — с очень маленькой кухней, на которой невозможно поставить обеденный стол, потому что он стоял в комнате. К стене была придвинута кровать, но совсем не такая, как за стенкой, а узкая, старомодная. Да и просто старая. В углу стояло то, что можно было бы назвать туалетным столиком, только не хватало зеркала. Шкаф здесь тоже был такой же старый, как остальная мебель. Словно зачарованная, Диана переступила порог ощущая себя так, будто провалилась в какую-то другую реальность. Обшарпанные стены, беспорядок, слой пыли. Казалось, она попала в заброшенный дом, который хозяева бросили ни с того ни с сего, оставив все как было. Диана подошла к столу, коснулась кончиками пальцев скатерти. Было не очень удобно это делать, держа в одной руке стакан с кофе, а в другой — смартфон с включенным фонариком. Но очень уж хотелось. Скатерть оказалась бумажной. На другом конце стола, который примыкал к окну, скрытому прохудившимися занавесками, на разделочной доске стоял чайник. Не электрический, а самый обычный. Диана смутно помнила подобное из детства. Рядом стояла пара чашек и стопка и несколько тарелок. Лежали столовые приборы. На том конце стола, что был ближе к ней, лежали пачка сигарет и коробок спичек. Рядом стояла грязное блюдце, вероятно, служившее пепельницей. Сигареты показались Диане странными. Она в них не разбиралась, поскольку в магазинах они давно лежали не на виду, а в ее окружении мало кто курил, но все же что-то показалось ей неправильным. Диана перевела свет фонарика на придвинутую к стене кровать. Та была заправлена, но как-то неряшливо, как будто наспех. Дальше она перешла к осмотру шкафа. Одежды внутри было мало, и вся она выглядела, по мнению Дианы, весьма убого. Что показалось действительно странным. Это подпалины на стенках и дверцах шкафа. Они заставляли вспомнить то зеркало, у которого на деревянной раме были похожие следы. Такие же Диана обнаружила и на туалетном столике. Самый серьезный бардак царил именно здесь. С топками лежали какие-то тонкие журналы с плохой бумагой, вскрытые конверты, сложенные в несколько раз тетрадные листы, пара замызганных тонких книжек в мягких обложках с томными девицами и огненными красавцами на них. Здесь же валялись коробки из-под краски для волос и для контактных линз. Расческа, тушь для ресниц, помада, резинка для волос и прочая мелочь. Диана хмурилась, рассматривая все это, и уже потянулась к одному из конвертов, чтобы рассмотреть его подробнее, но ее остановил строгий голос, прозвучавший от двери. Не трогай! Она испуганно выпрямилась и обернулась. В комнату вошел Карпатский, смотревший, как ей сначала показалось, очень недовольно. Но потом Диана поняла, что это лишь игра света и тени. На самом деле его лицо выглядело скорее озабочено. А когда он сдержанно улыбнулся ей, иллюзия недовольства полностью развеялась. Вот то где. Ребята сказали, что ты приходила, и очень удивилась, узнав, что мы разминулись. Что ты здесь делаешь? Диана шагнула к нему, улыбаясь и протягивая стаканчик. Вот возьми, я принесла тебе кофе. — Спасибо. Очень мило с твоей стороны. Надеюсь, он не сильно остыл. — Ничего страшного, я и холодный попью. Лишь бы сахар растворился. «Я его уже растворила. Три пакетика, как ты любишь». На его лице промелькнуло необычное, почти умильное выражение. Голос заметно смягчился, когда Карпатский поинтересовался. «Ты как, держишься?» Диана пожала плечами. «Лучше, чем можно было ожидать. Наверное, рано или поздно к подобным вещам начинаешь привыкать». «Не хотелось бы мне, конечно, чтобы ты привыкала к виду мертвецов». Вздохнул он не говоря уже о всяких странностях. Но есть во всем происходящем и положительные моменты. Ты здесь, я всегда очень рада тебя видеть. Кстати, спасибо за цветы. Со вчерашнего дня хотела сказать, но как-то не складывалось. Пожалуйста. Немного смущенно отозвался Карпатский. Честно говоря, это Соболев меня надоумил. Сказал, мол, свидание без цветов — это уже не свидание. Заодно рассказала такой полезной штуке, как их доставка по адресу. «Хорошо иметь подкованного друга», — хмыкнула Диана. «Да, бывает, кстати». Он немного помолчал, разглядывая ее лицо, а потом повторил вопрос, который она попыталась оставить без ответа. «Так что ты здесь делаешь?» «Бродить по этому месту — одно не лучшая идея». «Просто парня у лифта не было на месте, и пока я его ждала, обнаружила, что велосипед пропал». «Какой велосипед?» «Карпатский нахмурился». Который стоял в коридоре, когда я спустилась сюда одна. Я говорила тебе, что слышала, как звоночек на нем звонил, хотя никого не было рядом. А теперь нет велосипеда. Он был здесь, когда вы осматривали этот коридор? Карпатский задумался на несколько секунд, а потом кивнул. Действительно, здесь стоял детский трехколесный велосипед. А двери в номера были заперты. Честно говоря, я думал, что здесь и комнаты никаких нет, как в том другом коридоре. Вот! А теперь велосипеда здесь нет, а комнаты открыты. И они есть. Как минимум две, в остальные я пока не успела заглянуть. И это только лишний раз доказывает, что здесь не стоит бродить одной. Потому что очевидно, пока мы все были в том коридоре, в этом человек, которого ты видела, открыл дверь и спрятал велосипед за одну из них. А может быть, и сам здесь прячется. Или поджидает, когда наивная и слишком любопытная девица придет сюда одна. «Очень сомневаюсь, что он все еще здесь», заявила Диана, кажется, больше стараясь убедить в этом себя, чем его. А потом поманила Карпатского за собой к туалетному столику, и направила на него луч фонарика. «Лучше посмотри, что я здесь нашла. Взгляни на эти подпалины. Они ведь такие же, как у того зеркала. Оно словно бы из этой комнаты, да? Ведь здесь очень не хватает зеркала!» Карпатский присмотрелся и задумчиво кивнул. «Я попрошу Логинова как следует изучить комнаты здесь. Может быть, все это — части одного большого замысла? Знать бы еще, в чем он». Он выпрямился и посмотрел на Диану с мягкой улыбкой. «Молодец». Может быть тебе действительно стоит подумать о профессии следователя. Но пока ты не сотрудник СК или полиции, тебе лучше здесь не ходить. Можешь случайно затоптать какие-то важные следы или оставить свой волос или что-то еще, что затруднит работу экспертов. Тебе лучше отдохнуть. Мне еще полтора часа работать, возразила Диана. Кстати, я полагаю, что всем все равно накроют шведский стол, как положено. Мы могли бы позавтракать вместе. Думаю, Юля будет не против, если вы с ребятами перекусите после всей этой возни. Не думаю, что к тому времени мы закончим. Работы, насколько я вижу, у нас теперь гораздо больше, чем казалось. У меня к тебе встречное предложение. После завтрака поезжай ко мне, ладно? Гостиница все равно закроется, и тебе нельзя будет здесь остаться. Да и нечего тебе здесь делать, сама видишь, что творится. Диана пару секунд смотрела на него с максимально нейтральным выражением лица. Вообще-то, Юля, зная ее проблемы, уже предложила ей пока пожить в одной из комнат дома, которые они с Владом сняли. Тот был достаточно велик, чтобы там поселилось еще два-три человека. На нее одно место точно хватит. Она могла бы сейчас сказать это Карпатскому, но решила промолчать. Лишь подошла к нему. Приблизила свое лицо к его лицу и тихо уточнила: А ты снова будешь спать на диване, как джентльмен? Вопрос прозвучал игриво и самую малость провокационно. Карпатский улыбнулся шире и многозначительно посмотрел на нее. «Честно говоря, у меня не такой уж большой опыт ночевок в моей квартире красивых женщин, так что многое зависит от тебя». Диана не удержалась и рассмеялась, узнав свои же слова, лишь немного переиначенные. А Карпатский вдруг напротив сделался серьезным и поспешно уточнил. «Ди, я хочу, чтобы ты понимала, это не предложение вот так сразу жить со мной. Ты можешь просто пожить у меня какое-то время для твоей безопасности». Если нужно, я и на диване посплю. Я уже объяснял тебе это. Он не так уж и плох, если задуматься». Диана покачала головой, а потом вдруг проворно обвела его шею руками и порывисто поцеловала в губы. Сначала быстро, как будто даже неловко, и отстранилась. Но после сразу прижалась к его губам снова, на этот раз целуя медленнее, дольше. В итоге Карпатскому пришлось самому отстраниться. «Ну что ты делаешь, а?» Тихо пожурил он, прижимаясь лбом к ее лбу и обнимая, свободной от кофе, рукой. «Мне еще работать и работать». «А что мне остается? столь же тихо отозвалась она. «Сложно удержаться. Ты такой хороший». «Ну ладно, если ты настаиваешь, то я пойду». Диана нехотя отпустила его и высвободилась из его объятия. «А ты работай и не волнуйся за меня. Как освобожусь, поеду к тебе и буду ждать, когда ты вернешься. Приготовлю что-нибудь на ужин». Вопреки ее ожиданиям, Карпатский не выглядел обрадованным этим сценарием. «Что?» «Зря ты это сказала. В прошлый раз, когда ты обещала что-то подобное, тебя к вечеру в моей квартире не оказалось. И нам пришлось бегать по гостинице от кровожадного монстра». Это было совершенно не смешно. Но Диана отчего-то снова нервно рассмеялась, уткнувшись лицом ему в плечо, после чего отступила на шаг и заявила. «Ладно». Тогда посмотрим по обстоятельствам. Пойду, а то я ведь там бросила свой пост. Нехорошо. Он проводил ее до лифта, у которого уже снова стоял патрульный. Когда она вошла в кабину, но прежде чем двери закрылись, Карпатский успел скользнуть по ней еще одним взглядом и с улыбкой заметить. Кстати, отлично выглядишь. Этот костюм тебе очень идет.